Глава шестая «Утром надеваю специально купленный вчера костюм. Спортивный топ и леггинсы. Шикарно!» «Ты спортом, что ли, занимаешься?» — спрашивает мама из кухни, когда я выползаю в прихожую. «Вот ведь жаворонок, а?» «Ага, бегаю. Стараюсь держать себя в форме». «И в кого ты такая молодец?» Бормочет мама, и эти слова почему-то звучат скорее укором. По крайней мере, раньше она часто повторяла. «И в кого ты у меня такая ненормальная?» Началось это после того, как я, съездив в старших классах в Питер, заявила, что учиться и жить хочу там. Родители посмеялись, на что я сказала. Смейтесь, Все равно перееду». Что-то в моих словах насторожило, потому что разговоры на эту тему они не поднимали, а деньги понемногу стали откладывать. Я свое слово сдержала. Поступила в университет на экономический, а после окончания осталась в Питере. Сменила общагу на съемную комнату в коммуналке, потом на трешку с двумя подругами, а потом на студию рядом с центром. Сейчас за мое материальное благополучие родители уже не беспокоятся, зато принялись выедать мозг семьёй и детьми. Интересно, у них там план по задалбливанию написан или это импровизация? Чем бы мне еще достать свое чадо, а то что-то оно расслабилось. Доезжаю на машине до парка, бросив ее на стоянке у ЗАГСа. Перехожу дорогу и спускаюсь с площадки к парковой дороге. Осматриваю ее, и сердце замирает. На той стороне озера бежит мужчина, и хотя ни черта с такого расстояния не видно, я все же сразу уверяюсь в том, что это Тихомиров. Да в этом городе, наверное, больше таких психов нет. Бегать по утрам в 8 часов. Сваливаю с дорожки на площадь и выжидаю там, пока бегун не приблизится. Ну точно он. В шортах и майке с широкими плечами. Весь такой блестит на восходящем солнце прямо. Вспотел, видать. Пропустив его, быстро спускаюсь по ступенькам и нагоняю. Толкаю в плечо и тут же говорю. «Ты что, Тихомиров, спортивной ходьбой занялся?» «Господи, ты откуда свалилась?» Спрашивает он через сбитое дыхание. «Бегом занимаюсь. Это же полезно для здоровья, да?» «Давай, кто первый до лиры!» «Чего?» — смотрит на меня Гордей. «Издеваешься?» «Слабо?» «Ну, я тебя не виню. Понимаю. Не хочешь, чтобы тебя девчонка уделала?» «Белогородцева!» — произносит он через зубы. Я жду проклятий, но он вдруг произносит. «Хорошо. Побежали!» Я первая срываюсь вперед. «Лира!» Это небольшая открытая площадка для летних дискотек. По крайней мере, в нашей юности они были, и собиралась там всякая гопота. Так что зануда и ботаник Тихомиров вряд ли вообще бывал там. Но место знать должен, его все знают. Вообще, я не то чтобы спортсмен, то есть вообще не спортсмен. Несколько раз в год ответственно решаюсь купить абонемент в фитнес или заняться плаванием, бегом, йогой, короче, всем, что встречу на городских рекламных плакатах. Иногда я даже дохожу до пробного бесплатного занятия, но чаще только до спортивного магазина, чтобы купить для первого занятия одежду и коврик. Коврик — это как талисман и залог того, что когда-нибудь я непременно, точно-точно и на 100% когда-нибудь. Конечно, Тихомиров меня уделывает, но скажу честно, я боролась до последнего, до боли в боку, мушек перед глазами и привкуса крови во рту. Замираю возле Гордея, согнувшись, уперев руки в бока и тяжело дыша. Красная, наверное, как рак вареный. По крайней мере, чувствую себя примерно так. На самом деле ты молодец! усмехается Гордей, уже успевший отдышаться. Да ладно! — хриплю я. — Ага, я вообще-то КМС побегу. Да, Белогородцева, это полный провал. Что же ты, Гордей, такой сикой нигде этого не упомянул? Вот под такой ранней утренней фоточкой отлично бы смотрелась надпись «КМС бегу на утренней пробежке», а не вот эти все хэштеги «бег», «спорт» и прочая фигня. Про фигню это я уже от себя добавила, конечно. А я КМС поздохну от бега. Выпрямляюсь я наконец. Пойду и займусь этим самым в ближайшей кофейне. Не знаешь где тут она? Тихомиров усмехается, кивая в сторону площади. Не против, если я составлю тебе компанию. Настроение немного улучшается, хотя не особенно. В баку еще колит, да и вообще проздохнуть я почти не шутила. Мы начинаем медленно двигать в сторону, выходя из парка. Гордей вдруг стягивает свою майку, эффектно так, как в рекламе, медленно обнажая красивый мускулистый торс. Я резко отворачиваюсь к озеру, чтобы не глазеть. Краем глаза вижу, как Гордей протирает шею, потом вешает майку на плечо. Ладно, Яна, ничего такого. Мужские торсы ты видела и даже не раз, даже спала с ними, то есть с их обладателями. Но такого идеально вычерченного вблизи не видела ни разу. «А с чего ты вдруг подалась в бега?» — интересуется Тихомиров. «Да, после моего великого забега логичный вопрос. Ну, я в Питере бегаю вообще-то. Немного. Вот и тут решила начать. Все равно делать особо нечего». Тихомиров никак не комментирует мои слова, спрашивает о другом. «Как тебе в Питере живется? «Хорошо. Я еще со школы мечтала туда поехать. Климат там своеобразный. Мне нравится. Хотя иногда, конечно, пасмурность загоняет в депресняк: Ты там в штанах с начесом бегаешь?» Я смеюсь. «Вот может же нормально общаться, если захочет». Вскоре мы выходим на площадь, а перейдя дорогу, идем к небольшому кафе на углу соседнего с ЗАГСом здания. Когда мы мелкими были, тут магазин был — Говорю зачем-то, как будто Тихомиров не знает. «Бегали сюда за бухлом», — хмыкает он, а я только глаза закатываю. «Ну не все же были такими правильными». «Откуда ты знаешь, что я правильный? Может, я тайком от всех локал водку?» «Представляю это зрелище!» Улыбаясь, усаживаясь за столик. «Кафешка так себе, но кофе делают, так что переживу». «Знаешь, ты почти не изменилась». Говорит вдруг Гордей, и я странным образом напрягаюсь. «Надеюсь, это комплимент, потому что в школе ты наверняка меня ненавидел». Он усмехается, глядя в окно. «Наверное, комплимент». Отвечает загадочно. «Ладно, лучше не лезть в эти дебри». «Ну, а тебе не могу того же сказать. Ты, конечно, очень изменился. Впрочем, и сам об этом знаешь. Когда успел вообще КМС получить?» «Я спортом занимаюсь с первого курса института». «Круто! И когда ты время находишь? «Димка сказал, у тебя своя строительная компания». «Приврала немного. Не Димка мне это сказала, а Ирка. Но будем надеяться, Тихомиров не будет пытать друга». «А вы с ним неплохо сдружились», — усмехается Гордей. «Ну, он не пытался завалить меня в первый же вечер?» «Так себе шутка, но Тихомиров смеется. На вид вполне искренне. «А вы салфимовой чего по киношкам ходите?» — решилась спросить. Он неопределенно пожимает плечами. Тот еще ответ, конечно. «Допив кофе, выходим на улицу». Гордей спрашивает. «Подкинуть тебя домой?» «Нет, у меня тут машина недалеко». Окидываю его таким взглядом, что он сразу спрашивает. «Что?» «Можно потрогать?» Показываю пальцем на его кубики. Тихомиров в удивлении распахивает глаза. «Ты как малолетка, Белгородцева!» усмехается на мои слова. «А что? Интересно же, каменный он или нет? Ну дай потрогать, тебе жалко, что ли?» Он только головой качает, вздернув брови. Потом разводит руки в разные стороны. «Ну трогай!» Аккуратно подношу ладони, надавливаю пальцами на кубики. Капец. Реально каменные. Это сколько же времени он в спортзале проводил и проводит, чтобы добиться такого результата. Впрочем, есть за что бороться, когда тело в итоге становится таким красивым и притягательным. Я не замечаю, как веду пальцами вниз, и только когда оказываюсь ниже пупка, чувствую захват и поднимаю на гордее глаза. Это уже не пресс. Говорит он, глядя тяжелым взглядом. Я краснею, вытаскивая руку из захвата. «Извини». Буркую пряча глаза и испытываю неловкость. «Ладно, мне пора. Пока». Махнув рукой, разворачиваюсь и быстро иду в сторону машины. «Вот ведь идиотка. Так хорошо все шло». Тихомиров перестал быть непроницаемым, заговорил нормально и тут приспичило мне пресс потрогать. Определенно ему это не пришлось по душе. Злой такой стал, как будто я с него прилюдно штаны сняла. Не знаю...